Глава пятая. Брест. Крепость. Прорыв. Около одиннадцати вечера двадцать седьмого июня командир полка Гаврилов со своим ординарцем и двумя звездными выбрался из штабного бункера. На макушку развален кольцевой казармы правее бывших Холмских ворот. Гарнизон только что отбил последнюю атаку противника. Тарт-обстрел прекратился. Дым и пыль от разрывов Несильный западный ветер уже тнёс в сторону Ковренского укрепления. Пожаров в крепости давно не было, однако даже после шестидневных массированных артобстрелов и бомбёжек огонь всё ещё умудрялся находить какую-то пищу для себя в развалинах зданий. Казалось бы, всё, что могло гореть, уже давно сгорело в первые дни осады, но кое-где огонь продолжал тлеть и дым от него окутывал крепость. Ещё видно разрывы снарядов в очередной раз переворачили и развалины и выбросили на поверхность какие-то горячие обломки. Солнце уже скрылось за горизонтом. Видимость по горизонтали составляла 300-400 м. Сквозь сильную оптику бинокля было смутно видно, как за мухоловцом немецкие санитары вытаскивают раненых из развалин горжи Кобринского укрепления. Ещё в первый день майор строго-настрого запретил обстреливать санитаров. Немцы тоже после каждой отбитой гарнизонной атаки, как правило, на какое-то время прекращали артобстрел. Когда 24 июня после второй атаки за день немцы по какой-то причине возобновили артобстрел, Гаврилов приказал обстрелять санитаров. Командование противника сделало правильные выводы. Теперь после каждой битой атаки обе стороны полностью прекращали огонь минут на 30-40. Эти стихийно сложившиеся кратковременные перемирия обе стороны тщательно соблюдали. Отличить по внешнему виду командира полка от ординарца и стрельцов было практически невозможно. В этом многодневного ползания по развалинам форма у всех изорвалась и приобрела цвет кирпично-цементной пыли. Набросив закопчённых лиц из-под запелённых косок блессели только белки глаз. Ушибы, царапины и садины на лице и руках уже давно никто не считал. Окружающий пейзаж напомнил Гаврилову фотографию поверхности Луны в телескоп из школьного учебника. Старое солдатское поверье о том, что снаряд дважды в одну воронку не падает, здесь было нарушено многократно по всей местности. Вся территория цитадели была сплошь покрыта воронками. Внутри огромных воронок от тяжёлых авиабомб ложились меньшие воронки от тяжёлых артиллерийских старядов и малокалиберных бомб, а внутри их воронки от снарядов корпусных и дивизионных пушек. Здание герцовых казарм полностью разрушено, двухметровой толщины стены из прочного царского кирпича, сбиты до основания. Кое-где над грудами битого кирпича возвышались остатки фундаментов. Во многих местах, где бомбы и снаряды пробили перекрытие подвалов, не было и их. Там все обломки стен провалились вниз. Только участок казарм между Тересфольскими и Холмскими воротами, где в подвалах размещались гаубицы, местами сохранился, так как здесь весь объем первого этажа над артиллерийскими казематами был еще до войны заполнен под потолок грунтом, а наружные стены казармы прикрыты земляными насыпями до уровня второго этажа. По этой же причине частично сохранились казармы вокруг северо-западных ворот, где в подвалах тоже стояли гаубицы. Несмотря на шестидневную ожесточенную бомбежку и ярдобстрел, примерно одна треть подвальных казематов кольцевых казарм все же уцелела. Во временами смутно просматривавшимся Кобринском укреплении более-менее сохранился только западный бастион и западная часть Куртины. Остальные валы и форты превратились в рваные цепочки разновысоких холмов. Ни единого здания в укреплениях и цитадели не сохранилось. Валы Волынского и Терекспольского укреплений, тоже испятнанные воронками, в основном уцелели. пороховых складах цитадели, где размещался полковый лазарет, тяжёлые авиабомбы пробили земляные насыпи и своды в трёх казематах, убив около 70 тяжелораненых. Даже в наиболее защищённом командном бункере цитадели один из бетонированных казематов был обрушен двукратным попаданием тяжёлых бомб. Большая часть отсеков командного бункера также была занята под лазарет. Несмотря ни на что, Вода из последнего уцелевшего колодца и свет от последних уцелевших электростанций в казематы цитадели исправно подавались. Четырех часов темного времени коротколетней ночи для прорыва было недостаточно. Гарнизону предстояло прорвать две, а скорее всего три линии обороны противника и пройти маршем 11 километров по пересеченной местности без дорог, с обозом и ранеными, поэтому... Белая гвардия знала, важно выиграть об ещё час времени на подготовку прорыва. Видмость была слишком хорошей, следовало добавить дыма на театр военных действий. Гаврилов достал из командирской сумки листок бумаги с планом крепости и, прикинув направление ветра, поставил на нём три крестика: в Тересвском укреплении, два в Волынском и ещё три в цитадели, написав снизу: "Ну залевскому" добавить огонь и дым в указанных точках. Не перестарайтесь. С слишком сильным дымом мог бы насторожить немцев. Святой боец пригибаясь, опроментиу метусах штабному бункеру. Командир полка абсолютно чётко понимал, что всех тяжелораненых и всех неходячих легкораненных бойцов придётся оставить на милость немцам. Никакой реальной возможности эвакуировать их у него не было. Из всех транспортных средств в полку уцелели только 78 лошадей, находившиеся в бывших парховых складах Волынского укрепления. В случае удачного прорыва гарнизону предсел как минимум 100-километровый марш через тулы противника, по лесам и болотам Припяти. Всех лошадей придётся навьючить минами для миномётов, ватронами и медикаментами. Гаврила очень надеялся, что Джентльменское отношение гарнизона к санитарам противника зачтётся, и немцы окажут нашим раненым хоть какую-то медицинскую помощь. Самое тяжёлое дело за сегодняшний день было связано у Ивана Васильевича именно с обходом лазаретов. Он счёл своим долгом обойти все казаматы порохового склада и лично сказать своим раненым бойцам и командирам слова благодарности и ободрения. Сорвущее сердце волею, он просил у них прощения за невозможность эвакуации. Всех легко раненых, имевших ранения в ноги, он просил занять на будущую ночь места в боевом охранении по периметру крепости, чтобы прикрыть прорыв гарнизона. Практически все неходячие легко раненые бойцы и командиры, сохранившие в целости руки, вызвались добровольцами. С ранеными. размещёнными в отсеках командного бункера разговаривал командир артполка Иваницкий. После получения приказа командир Магаврилов со штабом полка до 10 часов утра подсчитывал и распределял наличные силы, планировал боевые действия и готовил приказы на прорыв. Вариант Григорий предусматривал прорыв из Волынского укрепления на юг, на 3 км вдоль берега Буга. Шёdns приберешь на мел колесе до форта номер 5. Затем в том же направлении ещё на 4 км через небольшой лес мимо деревни Бернады. За деревней предстоял двухкилометровый переход на восток через открытые поля с пересечением автомобильной и железной дорог до входа в обширный лесной массив. Далее можно было идти лесами и болотами до самой Припяти и вдоль её на восток. практически не выходя на открытое место. В леса нужно было во что бы то ни стало войти затемно. Из -за лесного массива прорыв должен был поддержать разведбат их дивизии, оставленной с этой целью в лесу с Арпелином. Всю неделю разведбат тихо сидел в густых лесах восточнее Коденя, высылая лишь отдельные разведгруппы для корректировки огня крепостной артиллерии. На всём маршруте прорыва, за исключением последнего полевого участка, правый фланг колонны прикрывала река. Самым опасным был последний участок переход через поля. За те 3 часа, что потребуется полку, чтобы дойти до этого места, противник вполне мог перебросить по автомобильной дороге из Бреста и Коденя свои части и перерезать маршрут прорыва. Тяжёлые миномёты из крепости До этого места уже не доставали. Весь день с восьми до двадцати двух часов, не обращая внимания на непрекращавшийся бомбежку и артобстрел, Гаврилов и Иваницкий со своими штабами занимались подготовкой к прорыву. Нужно было все скрупулезную честь и ничего не добыть. Все, что только возможно, надо было подготовить до ночи. С доступлением темноты будет дорога каждая секунда. Обороной Кобринского укрепления весь день руководил капитан Каменев. По плану прорыв должны были поддержать огнем из крепости оставшиеся две галвицы, девять тяжелых минометов, два зенитных автомата и шесть тяжелых пулеметов. Их расчеты сформировали из тридцати артиллерийцев-добровольцев и сотни неходячих легко раненых бойцов. Командовать поддерживающей артиллерией добровольно вызвался Старший лейтенант Мазжухин. Еще 180 легко раненых в ноги бойцов нужно было перенести вечером из лазаретов на боевые позиции в казематы и окопы по обороняемому периметру крепости. По плану, постреляв до утра, они должны были поднять белые флаги, как только расцветет. Командир полка взял на себя такую ответственность и написал это в приказе черным по белому по селецию такого приказа для него лично предсказать было трудно они могли быть и весьма печальными поэтому начарт иваницкий категорически настоял о том чтобы его подпись тоже стояла под приказом в голове трёх колонн полка на прорыв должны были идти три сводные передовые группы в составе пограничники из оставы расположенные в стресвольском укреплении остатки разведроты и саперы под общим командованием командира заставы лейтенанта Кижеватова. Саперы должны были убрать все мины и заграждения на пути, а пограничники и разведчики выявить и уничтожить все уцелевшие огневые точки противника. Следом должны были двигаться главные силы в центре сводной опорной рута при двухполковых и восьмиротных минометах, в шести максимах, в девяти противотанковых грузиях, двух огнеметах и две штабные группы с командиром полка Иночардном. Опорная рота под командой Старлея Баландина должна была давить выявленные разведчиками огневые точки на флангах 2-я и 3-я роты 2-го батальона. Задачей главных сил было добить оборону противника, если у передового отряда не хватит на это огневой мощи. Командир главных сил, комбат 2-я старлей Галецкий, Подполковник Иваницкий со своей штабной группой должен корректировать огонь поддерживающих средств из крепости. Во втором эшелоне по центру должна двигаться санрута с колонной невооруженных ходячих раненых в количестве 240 человек и обоз из 78 вьючных лошадей. С флангов обоз и санруту прикрывают 2-й и 3-й роты 1-го батальона. Командир 2-го эшелона, комбат 1, Старлей Фомин. В барьер-гарде следует сводной роты из артиллеристов, 240 бойцов под командой Шапкина, заместителя Иваницкого. Всего на прорыв шли 1120 бойцов и командиров, считая невооруженных раненых. Дым от очагов возгорания тем временем заметно загустел. Видимость теперь не превышала 100 метров. Гаврилов! вырвал из блокнота еще одну страницу, написал «Начали!» и отправил в Торосе снова в штаб. На его наградных командирских, полученных от командарма за успешное батальонное учение в прошлом году, было 23 часа 17 минут. Через 6 минут из казематов на берег Муховца вылезли бойцы и начали натягивать два Тороса по ровных переправ. Выше их по течению... Из-под маскировочных сеток от берега отчалили паромные плоты. Посмотрев на налаживающие переправы бойцов, комполка спустился с груды развалин и полез через кирпичные завалы к входу в штабной бункер. Днём и в сумерках сапёры сняли заграждения мины по внешнему рву на правом фланге Волынского укрепления. С наступлением темноты они начали скрытно разминировать минное поле. На нейтральной полосе, несводра на войну, обстрелы и бомбёжки, выкошенная в середине июня трава, под временами выпадавшими благодатными июньскими дождями, за две недели поднялась выше колена. Продвигавшиеся полском сапёры не были заметны немцам даже в свете регулярно запускаемых химических ракет. Однако осветительные ракеты сильно замедляли работу сапёров. Разминирование заняло почти час драгоценного времени. По расчётам штаба перед Волынским укреплением не должно быть больше одного сильно потрепанного батальона 34-й пехотной дивизии. За предшествующие дни эта дивизия потеряла не менее половины боевого состава, причём её главные силы были сосредоточены в развалинах Кобрицкого укрепления. Танки 3-й танковой дивизии также были сосредоточены против Ковринского укрепления. Неизвестной величиной были мотопехотные полки танковой дивизии, хотя в атаках на крепость они тоже понесли серьезные потери. Гаврилов очень опасался, что они могут быть переброшены ночью на перехват прорыва гарнизона. Все решали быстрота и внезапность. Штаб полка рассчитывал. За немецкую команду они не спешили реагировать на рывок гарнизона. Из наблюдения разведчиков следовало, что в первой немецкой траншее, в 600 м от крепости, сидят две роты немцев, во второй траншее, в 900 м за первой ещё одна рота. На опушке леса, в 200 м за второй траншеей, располагались позиции полковой артиллерии и миномётов. Сидевшие в окопе на гребне вала со своими Штабными группами Гаврилов и Иваницкий заметили в 0.22, 0.26 и 0.29 одиночные вспышки карманных фонариков с красными светофильтрами в трех местах перед немецкой траншеей. Саперы сигнализировали об окончании своей работы. Увидев сигнал третьей передовой группы, командир полка от души хлопнул Иваницкого по плечу и сказал «Всё!» «Ну, давай, Лев Петрович, начиная!» В 0.31 шесть тяжелых минометов калибра 120 мм ударили по заранее пристрелянным целям в первом немецком окопе. Пристрелка проводилась еще вечером, с большими интервалами времени между выстрелами, и не должна была насторожить немцев. С начала март подготовки первый эшелон Заранее накопившийся в арбу рванулся вперёд, а второй эшелон, включая раненых и ябов, двинулся с крепосового двора через вал. За короткую 10-минутную подготовку на 900-метровый участок немецкого окопа свалилось около 1000 тяжёлых мин. К сожалению, укомплектованные ранеными и ябами расчёты выдавали только половину от максимальной скорострельности, но и этого количества одна мина На погонный метр окопа должно было хватить. Затем минометчики перенесли огонь на вторую траншею и на пушку леса. Пограничники и подошедший первый эшелон над Димровком ворвались в передовую траншею и перебили всех уцелевших немцев. С флангов участка прорыва из первой траншеи немцы начали запускать осветительные ракеты и открыли приёмётный огонь. По ним ударили с гребня вала станковые тяжёлые приёмёты. Немцы на время заткнулись. Все три колонны продвигались вперёд ко второму немецкому окопу. Без двух минут час из первого эшелона выпустили одновременно красную и зелёную ракету, давая знать, что роты вышли на исходную позицию для броска во второй яков. Минометчики тут же перенесли весь огонь на фланги и на позиции немецких пушек и минометов. Роты первого эшелона С грозным криком «Ура!» ворвались во второй окоп. Выжившие после обстрела немцы побежали к лесу. На бегу комбат два Галицкий дал одну за другой две зеленые ракеты. Минометчики перенесли весь огонь на фланги. Не останавливаясь, первый эшелон на плечах у немцев ворвался на пушку. Узалевшие немецкие артиллеристы и минометчики предпочли ставить позиции и скрылись в лесу. Второй эшелон с обозом и ранеными подходил ко второй немецкой траншее. Опомнившиеся немцы подтянули его по к первой и второй траншеям с флангов. Пулемёты и лёгкие миномёты открыли с каждой минутой усиливающийся огонь. Особенно плотный огонь противник вёл с высокого левого берега Буга. Оттуда в свете ракет прорывающиеся колонны были видны как на ладони. Раненые бойцы не выдержали и залегли. прикрывавшие их с флангов роты и арьергард, вынуждены были залечь тоже. Молодцами оказались обозники. Вместе с лошадьми они бегом вырвались из-под огня и скрылись в лесу. Минометы и пулеметы в крепости вынуждены были рассредоточить огонь на четыре участка. Оба фланга в первой и второй трошей плотность огня значительно снизилась. Подавить огонь противника не удавалось. Немецкие расчеты Во всея на меняли позиции и попеременно прижимали огнём к земле колонну раненых. Достиг убий критический момент боя. Драгоценное время уходило. Стоявший со своей штабной группой на опушке леса рядом с разбитой немецкой полковой пушкой Гаврилов продумывал варианты действий. Как уже не раз бывало в его жизни, обычно неторопливый и даже флегматичный майор в критические минуты Начинал соображать с молниеносной быстротой. Просчитав все возможные варианты действий, командир полка выдал готовый приказ. Иваницкий. Весь огонь из крепости сосредоточить на первой и второй траншее, на противоположном берегу реки. Баландин. Развернуть ротные минометы и подавить огневые точки в первой траншее на левом фланге. Галицкий. Третья рота и атакуй влево вдоль второй траншеи. Второй рот обойди немцев по опушке и ударь по ним с тыла. Необходимо очистить от немцев пятьсот метров траншеи. Выполняй. Через три минуты по команде Иваницкого шесть минометов и две зенитные скорострелки из крепости сосредоточили огонь на второй траншее за Бугом. Очереди трассирующих снарядов и их частые разрывы, конечно, не могли причинить сидящим в окопах немцев серьезного вреда. Но психологический эффект от неё был впечатляющим. Зато невидимые в полёте тяжёлые мины были не так эффектны, но весьма эффективны. По первой траншее за рекой били оставшись 3 миномета, и все полемёты с гребня валла. Густо летящие, трассирующие очереди зенитных и танковых полемётов тоже сильно впечатлили противника. Нагоин с правого фланга полностью прекратился, и ещё через 2 минуты протяжное ура оповестило о том, что роты второго батальона выбивают немцев из второй траншеи на левом фланге. Почти сразу вслед за ними миномётчики опорный рота открыли беглый огонь по левому флангу первой траншеи. Через пару минут немцы заткнулись и там. В вспышках ракет было видно, как быцы с одной роты поднимают раненых. В час 03:00 последние раненные бойцы Эргарда втянулись в лес. Сердё сердце Гаврилов приказал не останавливаться для подбора неходячих, тяжело раненных бойцов. Рисковать всем полком он не имел права. Через несколько минут в крепости разорвали первые тяжёлые старяды. Вскоре артобстрел крепости стал ураганным. К этому времени все расчёты миномётов и примётчики Оставшиеся в крепости укрылись в казематах. Двигаясь со штабной группой перед колонной легкораненных комполкату идела, посматривал на часы. Несмотря на промаркированную пограничниками с помощью висящих на ветках белых лоскутов тропу, идти через мелкое лесие в безлунной ночи было трудно. Зажигать ручные фонари Гаврилов категорически запретил. Особенно трудно приходилось раненым. Посыльные от Шапкина уже дважды предупреждали, что раненые отстают. В час сорок пять из крепости сообщили по радио, что тяжелая артиллерия противника принесла огонь на пушку леса. Немецкое командование пока отставало от развития событий. Но такое везение могло скоро кончиться. Необходимо было что-то делать. Командир полка подозвал к себе четырех звездных и приказал передать командирам эшелонов Приказ: выходить влево, на опушку леса и двигаться также тремя колоннами вдоль опушки. В час 58 передвой отреп отошёл из леса на поле. Гаврилов приказал о старнице и подождать, пока подтянутся раненые, хотя каждая минута промедления могла обойтись очень дорого. В 2 часа 5 минут движение возобновилось. Колонны благополучно миновали селение Гершоны, уставшие в 2 км слева Босс легерюн на автодороге Брест-Кодень замелькали фары автомобилей над горизонтом показался полумесяц посветлело немцы с автодороги заметили колонну полка с дороги в сторону колонны полетели осветительные ракеты гаврилов приказал снова свернуть в лес худова 35 сзади загрохотали разрывы немецкая артиллерия обстреливала лес В том месте, где колонна ушла с поля, враг наступал на пятки, в 2.50 над головой зашелестели снаряды. Две последние уцелевшие гаубицы с восточной стороны цитадели, по цели указанию разведбата, начали заградительный огонь по автодороге по обеим сторонам под предполагаемого участка прорыва. При свете неполной луны идти по лесу стало значительно легче. 315. Голова колонны подошла к опушке леса на предполагаемом участке прорыва через поля. Говорила в штаб, к этому времени не нагнал передовой отряд. Запретив выходить на поле, комполка приказал ждать, пока подтянутся все колонны, а сам на месте с Иваницким и Баландиным начал осматриваться. Штабные группы разворачивали радиостанции. В свете месяца из запускаемых немцами над полем осветительных ракет было видно, как со стороны Бреста по шоссе за улицы Бернат выходят автомашины, с которых выгружаются солдаты противника. Далее немцы следуют пешим порядком вдоль железной дороги. На шоссе слева каждые 20 секунд вставали разрывы гаубичных снарядов. На таком расстоянии эллипс рассеяния снаряда в дивизионных гаубиц имел размеры 240 на 45 метров. Причем длинная ось эллипса почти точно ложилась на шоссе. По этой причине по шоссе немцы не двинулись. Оценив обстановку, Гаврилов приказал Иваницкому обстрелять разгружающуюся пехоту противника. Баландину приказал развернуть за кустами на опушке ротные минометы. На чарт определил координаты целей и начал корректировать огонь двух гаубиц из крепости. Радисты доложили об установлении связи с разведбатом. Знакомый Гаврилову, командир разведбата капитан Падерин, сообщил, что 30 минут назад со стороны Бреста в Бернады втянулась длинная колонна грузовиков, не менее 50 машин. И он дал команду в крепость открыть заградительный огонь. Не рискнув прорываться под огнем по шоссе, Противник начал выгружать со автомашин пехоту на окраине Бернады. К настоящему моменту выгрузилось уже 500 человек пехоты, которая заняла позиции за насыпью железной дороги на участке Бернады и Прилуки по фронту длиной 3 км. В околице Бернат развернули одну батарею полковых пушек и одну батарею противотанковых. По центру рубежа разворачивались батареи миномётов. немцы имели до 30 лёгких миномётов и 10 станковых пулемётов пехота развёрнута в одну линию за насыпью железной дороги пулемёты распределены по фронту равномерно разведбат противника не обнаружен и занимает позиции по центру участка противник как на ладони имеет отличную возможность ударить по немцам с тыла говорили знав что у подреним наличии Около 300 бойцов, 400 лошадей и штатный комплект тяжелого вооружения, то есть 3 ДШК, 6 танковых пулеметов, 12 ротных минометов и 12 ПТР. Боевые возможности у Паделина были больше, чем у него самого. Иван Васильевич еще раз мысленно подивился прозорливости командарма. Если бы не разведбат, шансов прорвать немецкую оборону практически не было. Укрывшиеся за насыпью железной дороги немцы неуязвимы для стрелкового оружия. В лучшем случае лишь небольшая часть полка смогла бы прорваться в лес. Но сцены полегли бы на поле перед железной дорогой. Впрочем, если бы разведба-то не было, Гаврилов не стал бы брать в прорыв раненых и, скорее всего, успел бы пересечь поле и уйти в лес до подхода немецкой пехоты. Колонна раненых все-таки сильно замедляла движение. Так же и сам он тоже не дурак, мысленно похвалил себя Иван Васильевич. И тут задёрнул себя: рано радоваться, не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати. Поговорка древних русских воинов вела до нельзя к месту. Среди разгружающихся грузовиков взметнулись столбы гообечных разрывов. Малина у немцев закончилась. Командир полка По тогда зосиевных отдал приказы командиру батальона. За день парадю дал указание по Дейрину и назначил условные сигналы. Затем подозвал Баландина и назначил цели для миномётцев. Подвержавшийся звнёет от Шапкина доотрепортировал, что второй шелон и Rear Guard в пути на урез. До рассвета оставалось минут 20. Мыслины перекрестившись 3.26 Иван Васильевич приказал открыть огонь. Хлопнули миномёты. Корректировку огня миномётчиков Баландина с немецкими миномётами, не просматриваемым за железнодорожный насыпью, вели по радио миномётчики разведбата. Гаубицы перенесли огонь на артиллерию противника. Выждав 5 минут, Гаврилов приказал своим дать жёлтую и синюю ракеты. Второй батальон Развернувшись цепью на 400 м, бегом пошёл в атаку. Первый батальон пошёл вторым эшелоном с интервалом 100 м. Ещё через 100 м выдвигались развернувшись двумя цепями пограничники, сапёры и опорно-рута без миномётчиков. Миномётчики и штабные группы пока не двигались. Арьергарт оставал в резерве. Разведбат сохранял молчание. Возллиевшие немецко-террористы, именно меточники, начали пристрелку. Не такое уж простое занятие под огнём. Минуты через 3 снаряды и мины стали разрываться рядом с нашими атакующими цепями. Цепи залегли. Гаврилов дал по радио команду по Дейрину: "В отключить где лунаметы и снайперов разведбата". Кемп Балкан оделся, что разрывы наших мин из нарядов Не позворят немцам понять, что миномёты разведбата стреляют у них в тылу. В разведывательных подразделениях недаром всегда собирались лучшие кадры. Не прошло и 4 минут, как немецкие пушки и миномёты заткнулись. Цепи поднялись и бодро пошли дальше навстречу посветлевшему востоку. В 4.02, когда передовая цепь подошла к автодороге, на насыпи железки запульсировали Многочисленные гвардейские пулемётчики противника открыли огонь. Цепи снова залегли. Гаврилов приказал дать две зелёные ракеты. Сигнал разведбату. Теперь огоньгами засирка ловушка дальнего леса. Девять станковых и 36 ручных пулемётов дивизионных разведчиков за минуты выкосили почти всех немцев на участке прорыва. Подаренный выпустил две синие ракеты. Разведчик из тыла и первый эшелон полка с фронта ударили по ремцам в штыки. Протяжённые ура, долетело за полтора километра до опушки леса. Противник побежал. Все огневые средства полка и разведбата перенесли огонь на фланги. Второй эшелон поднялся и заспешил к спасительному лесу. Гаврилов приказал Боландину свернуть винометы. и вместе с арьергардом догонять полк когда минометчики и арьергард втянулись в лес на только что пройденном ими поле сплошной стеной встали разрывы тяжёлых снарядов противник снова запаздал хотя и совсем не на много прорыв 44 стрелкового полка удался командир полка Иван Васильевич Гаврилов На чисто переиграл командир 12-го армейского корпуса веромахта генерал Шрота. Примечание. В ходе советско-финской войны 1939-1940 годов финскими войсками были окружены 163-я, 44-я, 54-я, 168-я, 18-я стрелковые дивизии и 34-я танковая бригада. 44-й и 18-й дивизии и танковая бригада практически полностью погибли в окружении. Конец примечания.